Глава 20: Обустройство. Стоило выбраться из воды и выпустить оружие из рук, как зрение вновь вернулось к прежнему. Даже затошнило от резкого изменения. В лодке сидел с довольной улыбкой Тихий, который и помог нам в нее забраться. «Как мы их, а?» — с улыбкой произнес он, а затем посмотрел на наши удивленные лица. «Вы чего такие?» «Покажем ему?» — спросил ее лямку и кивнул головой в сторону друга. «Даже не знаю», — наигранно задумалась девчонка. «В его возрасте волноваться вообще-то не рекомендуется?» «Так, мелочь, цыц, отмахнулся от нее тихий. «Выкладывайте давайте, что там у вас? Неужели, наконец-то, ага?» Он хитро подмигнул. «Чего ага, извращенец?» — засмеялся я. «В воду прыгай!» «Зачем?» — тут же начал упираться тот. «За рыбой, блин!» возмутился я. «Давай за борт!» Тихий пожал плечами и начал стягивать себе рубаху. Хотел было и штаны скинуть, но затем посмотрел на лему, которая сидела с хитрющим выражением лица, и передумал. Почти без брызг рыбкой вошел в воду, вынырнул и в несколько грибков подплыл к лодке. Я не стал выделываться и просто перевалился за борт спиной. Затем взял вначале одну винтовку, передал ее Тихому, а после вторую, уже себе. Я до конца не понял, как это работает, поэтому решил воссоздать все действие целиком. «Ныряй!» Сказал я товарищу и в качестве примера погрузился под воду. Как только он погрузился, я почти сразу уловил его мысленный посыл. «Ну, я же говорил, что зрение меняется». «Это еще не все». Отправил я ему точно такое же сообщение и сопроводил его улыбкой. «А, блин, твою мать! Вылезай из моей головы!» Прилетела фраза, наполненная испугом, и меня тут же отрезал от него, будто он трубку положил. Тишина продлилась недолго. Мы оба вынырнули и, ухватившись за борт, заговорили обычным человеческим языком. «Что это такое было?» — Удивленно уставился на меня он. «Связь?» — с улыбкой ответил я. «Давай попробуем без винтовок». «Угу», — согласился тот и передал свою лемя, как, собственно, и я. Сняв крюк с борта, я снова нырнул и попробовал послать мысленное сообщение Тихому. «Твою мать!» — снова пришел от него испуганный ответ. «Круто, ё-моё!» «Ещё как круто!» — ответил я, продолжая общение под водой. «Понять бы, как это применить на суше». «Ведро с собой носить!» — расхохотался Тихий. «Ладно, выходим!» — скомандовал я и вынырнул на поверхность. Через какое-то время к нам подошла лодка шурта, и нас подняли на борт. Затем они быстро нагнали основной караван, чтобы пересадить нас на борт замыкающего и вновь возглавить шествие. Им еще дорогу и фарватер указывать. Мы втроем снова перебрались на корму и уселись небольшим кругом. Нам было что обсудить, и в первую очередь хотелось понять, кто на нас напал. — Я думаю, что это до сих пор нас дикие гонят, — предположил Тихий. — Хотя у тех щиты были. — А у этих не было? — спросила Лема. — Я, честно говоря, не совсем понял, — почесал макушку тот. — Слишком далеко, мог просто не заметить. Я стрелял усиленными, так что вот. — Я согласен с Тихим. Скорее всего, это те самые преследователи, — задумчиво произнес я. — Там, на пирсе, мне показалось, что я видел странного человека. — Что за человек? тут же переспросил мой друг. «Не знаю, не успел его рассмотреть», ответил я. «Там вся набережная была в движении, а он стоял столбом и смотрел на нас. Стоило мне его заметить, как он тут же исчез». «Ты мне не говорил», посмотрел на меня Лема. «Говорю сейчас», пожал я плечами. Там я не придал этому значения, подумал, что показалось. «Как они нас находят?» задал самый важный вопрос тихий. «Мне и самому хотелось бы это понять», вздохнул я. Но пока мы имеем то, что имеем, а именно ничего. Есть только догадки и предположения. Хорошо хоть со связью разобрались, более или менее. Но не то, чтобы разобрались, — успехнулась Лема. Не с ведром же в воды теперь ходить. Ха, у гениальных людей и мысли сходятся, — тут же подхватил Тихий. Нет, там на самом деле по-другому говорится, — улыбнулся я на шутку. Не факт, что ведра сработают. Так чего гадать, — пожал плечами Лема. «Давай попробуем, и будем знать наверняка». Ведра нашлись быстро и тут же отправились за борт. Вытянув их обратно за веревку, мы под удивленные взгляды принялись совать в них головы. Представляю, как все это выглядело со стороны, но в данный момент было плевать. «Так я и думал», — кивнул я после нескольких неудачных попыток. «Видимо, это должна быть единая среда». «Но как же это сработало тогда, перед грозой?» — задала резонный вопрос Лема. «Хм, хотел бы и я это знать», — усмехнулся я. Но ни в туман, ни в дождь это не работало. — Так мы и не пробовали? — подала плечами та. — Может быть, просто больше усилий нужно? — Хе, усилий чего? — засмеялся Тихий. — Под водой это работает просто. Стоит подумать, и все готово. Как можно усилить думалку? — Думаю, что Тихий прав, — согласился я. Там, перед ураганом, был сильно наэлектризованный воздух. Потому и получилось. Но почему вода? — Это ты у нас спросил? — возмутился Тихий. Ты у нас голова, тебе и думать. Тебе тоже не помешает, ткнула его Лема. Давай, попробуй, пошевели своим старческим маразмом. Так, притихли оба. В очередной раз на корню зарубил я начинающийся бардак. Ты сама что думаешь по этому поводу? Не знаю, пожалая плечами Лема. Но похоже, что все технологии древних плотно связаны с водой. Хм, вот и я так считаю, усмехнулся я. Есть у меня одна теория, но она очень похожа на бред. — Да вся эта хрень похожа на бред, — пожал плечами Тихий. — Я до встречи с вами. Вообще понятия не имел, что такое бывает. — Согласен, — подтвердил Якивком свои слова. — Жаль, но связь бы нам не повредила. — Ну так а что с теорией-то? — с любопытством в голосе спросила Лема. — Забей, — отмахнулся я. — Она слишком нереальна. Отыскать бы этих шаманов. — Вот опять ты за свое, — отмахнулся Тихий. — Дались тебе эти шаманы. — «Ты сейчас в воде еще не понял, насколько важны знания?» Спросил его я. «Мы, как слепые котята, носом тыкаемся, а сиську найти не можем. Если понять, как работают эти технологии...» «Да понял я, понял!» Пробормотал тот. Остров оказался довольно большой, даже лес на нем имелся. Точно о его размерах судить не решусь, но думаю, за день его пешком не пересечь. Защищен он оказался довольно неплохо. Почти весь его периметр окружали высокие, крутые скальные массивы, и буквально в трех местах можно было высадиться на берег. Впоследствии их можно перекрыть наблюдателями. Но вот корабли могли войти сюда только с одной стороны. В других местах рифы и осколки камней так плотно рассыпаны по дну, и так близко к поверхности, что даже на шлюпке не так просто через них пробраться. Это было именно то, что нужно. Уединение и сложный доступ. Минус был только один – отсутствие жилья но с этим можно было решить. После того, как мы разгрузим корабли, отправим их в обратную сторону за строительными материалами. Им вообще придется еще не раз с нами поработать, ведь основная цель — обучить воинов, а их тоже нужно будет привезти. Может, и стоит вообще их выкупить? — Шурт, подойди! — крикнул я в бурлящую толпу, которая до сих пор не поняла, зачем их сюда привезли. — Чего хотели, господин? — почти сразу подошел тот. — Как считаешь, нам хватит денег на эти корабли? спросил я. «Я думаю, что все нам не нужны», — сразу сказал он, будто уже знал, зачем я его зову. «И смотря для чего они нам?» «Транспорт?» — немного подумав, ответил я. «Провизия, люди, стройматериалы». «Пока они в найме, мы можем использовать их, чтобы привести сразу и много», ответил Шурт. «Но впоследствии они нам ни к чему. Помнится, вы говорили о двух тысячах человек?» «Верно, но я думал, остров будет поменьше, а здесь в раз тысяч пять расселить можно». «Не думаю», — покачал головой Шурт. «Земли не так много. Сено коровам даже закупать придется. Лучше делайте, как задумали изначально». «Пусть так», — кивком согласился я. «Тогда вон тех двух будет достаточно», — указал рукой на корабли тот. «У них осадка, конечно, хорошая, и к земле их не подвести. «Зато они в раз фарватер перекроют, а при надобности и груза много возьмут». «Ты когда-нибудь воевал на море?» — поинтересовался я. «Что вы, господин, какое там?» — отмахнулся тот с улыбкой. «Я и на земле воин не очень». «Ладно, посмотрим», — усмехнулся я. «Договорись о цене за судно. Сейчас тоже с ними пойдете, как разгрузимся. Список я тебе дам, и мыша тоже возьмете». «Сделаем», — серьезно кивнул шурт. Мы немного постояли молча, и тот ушел, поняв, что разговор окончен. Зато его место сразу заняла Лема. «Что думаешь?» — спросил я у нее. «Даже не знаю», — пожала она плечами. «Мне нравится. Здесь и здесь можно людей выставить», — осмотревшись, указала она рукой на скальные выступы. «Если их там с винтовками посадить, то двое смогут больше сотни положить. А если их тысяча?» — подкинул я задачку посложнее. — В таком случае только подкрепление, — ответила Лема. — Смотри, я встал сзади, стал указывать рукой, чтобы было лучше понятно. — Вон те два каменных выступа, мне кажется, были домами. Лема быстро вскинула винтовку и присмотрелась к ним. — Ты прав, на одном точно окно есть, — согласилась она. — Если к нему настил сделать, то без проблем людей выставим. Остальные подходы подвое смогут вечность сдерживать. — Согласен, — кивнул я. — За сколько ты сможешь отобрать лучших? «Думаю, за месяц-полтора будет понятно», — по-взрослому ответила девчонка. «Ты хочешь отдать мне часть на обучение?» «Да, тебе и тихому», — ответил я. «Мышь займется хозяйством, шурт-логистикой». «А ты что будешь делать?» — спросила она с невинным видом. «Вас гонять», — засмеялся я. «Правда, первое время. Мне нужно увидеть шаманов». «За каким они тебе сдались?» — спросила она, хотя прекрасно знала ответ. «Да и я понимал, отпускать не хочет». «Ладно, не злись!» Лема улыбнулась и стукнула меня кулаком в плечо. «Ну и куда мне все это теперь?» К нам подошел мышь с недовольным видом. «Хоть сарайчик какой, а если дождь?» Мы с Лемой прыснули от смеха, как будто сговорились. «Не переживай!» Первой смогла заговорить Лема. «Им от этого только польза!» «Она не шутит!» Согласился я. «Складывайте пока все в одну кучу. Ты, кстати, после разгрузки обратно пойдешь. Хорошо?» Так и не поняв, над чем мы смеялись, ответил мышь. «Список позже составим». «Да, и еще. Остановил я его. Снимите с людей ошейники». «Со всех?» — удивился тот. «Ну, моряков не обязательно», — усмехнулся я. «Хотя, если кто пожелает остаться, то милости просим. Нам рабочие руки пригодятся, а хозяевам тогда заплатим». «Сделаем», — ответил он и моментально переключился на разгрузку. «Так, мешки отдельно пока складывайте». Ночью море выглядело так, что глаз не отвести. Хотя мы и устали, да так, что даже сил жевать не осталось, но закат я не пропустил. Солнце садилось в воду, словно кто-то пытался погасить большой огненный шар, и ему это удавалось. Подул ночной бриз, и стало немного прохладно, хотя подобное я ощущал впервые в этом мире. А затем невозможно стало различить, где заканчивается вода и начинается небо. Все перемешалось и казалось бесконечным пространством где нет ни верха, ни низа. Как вдруг, бац, и зрение переключилось на ночной черно-белый режим. Вот только это не испортило зрелище, а скорее наоборот. Пропали краски, зато стали видны контуры, каждую рябь и искорку. А небо отразилось в воде миллиардом этих огоньков. Словно светлячки они блестели и переливались, пока не появилась царица луна, залив все вокруг своим бледным светом. Проснулся я от веселого плеска и даже не сразу понял, где я. Память вернулась одним скачком, и вскоре я подобрался, потерлился рукой и, недолго думая, побежал в воду. Не знаю, сколько я проплыл, но в качестве разминки мне это очень понравилось. Пожалуй, стоит взять себе на вооружение. Затем дыхательная гимнастика, растяжка и повторение самых простых приемов. Закончив бой с тенью и снова искупавшись, отправился обратно в лагерь. — Ты уже все? — Удивленно уставилась на мне Лема с ложкой вчерашней каши в руках. А я? А ты долго спишь, усмехнулся я. Не переживай, нам сегодня остатки сгружать. Там на всех хватит. – замычала девчонка. Она, как и все подростки, не любила монотонную работу. Энергия растущего организма, гормоны и жажда знаний в этом возрасте всегда дают о себе знать. А еще в подростковом периоде зарождается лень, но это если есть с кем гулять и где веселиться. Даже я при военном режиме, вместе полностью лишенном развлечений, все равно успевал найти приключения на свою пятую точку. А я собираюсь набрать именно таких, как бы не переоценить свои силы. Хотя у меня есть два своих подростка. И это ничего, что Тихому уже давно не 12. Общий язык с ребятами он точно найдет. А уж Лема прекрасно сможет заработать себе авторитет среди сверстников. Яркая, красивая, уже стройная, хоть и слегка угловатая. Это только внешне она выглядит хрупкой девчонкой. Внутри у нее стальной стержень. А в скорости и точности даже тихому может фору дать. Работали все одинаково. Даже капитан с одного судна не выдержал и принялся помогать. Остальные, конечно, посчитали, что это выше их достоинства. Но ну и пусть им. Порадовало то, что этот самый капитан оказался с одного из тех кораблей, что мы выбрали шуртом. Пока таскали ящики и мешки, я присматривал место для казарм, для дома как буду строить укрепление и вообще, с чего лучше начинать. Селиться однозначно нужно около пресной воды, и здесь имеется два природных источника, оба находятся в пещерах. Еще было необходимо искать генератор. Можно, конечно, и без него, но раз уж здесь город, который врос в скалы, то наверняка и источник энергии имеется. Вот только вопрос, как глубоко, а точнее, сколько нужно к нему плыть в лабиринте древних домов и квартир. Может быть, для этого придется внедрить кое-что из моего мира, что-то типа средневекового гидрокостюма с шлангом на поверхности. Это сильно облегчит задачу поиска. На прибережной части нужно будет поставить вышки, чтобы подход к острову просматривать. Лема права, у оставшихся трех входов высадиться можно только на шлюпке, и эти подходы спокойно прикроет двойка снайперов. А здесь можно даже стену поставить, набить ее камнями и илом между бревен. Когда все это высохнет и слежится, станет едва ли не крепче бетона. Лес трогать нельзя. Шурт с Киром привезут электрические печи со своей родины. Если здесь есть генератор, значит и провода найдутся. Протянем, подключим. А посадка нам самим пригодится. Наверняка что-то там дорастет. Я имею в виду вкусное и полезное. Заодно это неплохое место для тренировок, потому как лесной бой тоже предвидится. Там, на каменном плато, можно имитацию города возвести. Ну и поле тоже немного зацепим. Скотный двор можно ко второму источнику воды сместить. Хорошо бы еще отвод воды с него на поля сделать. Да, здесь, конечно, не Владис, где почти все коммуникации древних еще работают. Хотя здесь же тоже есть остатки древних. Наверняка можно часть материала позаимствовать у них. Четвертый все! Раздался крик по цепочке от лодки Шурта. Мне казалось, что мы намного больше загружали, хотя мышь все очень тщательно отмечает в бумагах у него там уже третья галочка ставится. С другой стороны, что я удивляюсь, при любом переезде собираешься три дня, а из машины потом за час все выкидывается. Стоишь после этого и думаешь, и чего я так долго там собирать мог? Правда, после этого живешь пару недель из пакетов. Конечно, это разные вещи. На складе почти все было собрано и подготовлено к быстрой переброске. Сейчас эта гора оружия выглядела еще более устрашающе. Однако выгружать получалось определенно легче. К тому же мы никуда не спешили. Пятый корабль решили оставить на завтра. Ничего, потерпит. Мне еще нужно списки посмотреть. Мышь, Мира, Шурт. Даже Тихий с Лемой уже чуть не книгу написали. Нет, определенно. Пора собираться в кучу. Все как следует подбить, а уже потом на закупку отправляться. И, пожалуй, стоит Тихого с ними отправить. Несколько клановых. Мало ли. Накосячить перед отъездом получилось знатно. Бездумно, конечно, с моей стороны, но оно того стоило. Стоит, наверное, отложить отплытие на несколько дней, выучить людей стрелять, хоть более или менее, а затем уже отправляться на Большую Землю и поскорее бы уже законсервироваться здесь, прекратить отсвечивать».